33. Я беззвучно проплакала на кухне всю ночь. Заснула только на рассвете. Меня разбудила Нелла и с упреком сообщила, что Нино, чтобы не тревожить меня, завтракал на террасе. Он уехал. Я начала торопливо одеваться. Она заметила, что я сама не своя. «Беги», — разрешила она, — «может, еще успеешь». Я бросилась в порту в надежде застать паром, но, конечно, опоздала. Наступили тяжелые дни. Наводя порядок в комнате, я нашла принадлежавшую Нину голубую картонную закладку и спрятала ее среди своих вещей. По вечерам на кухне, лежа в постели, я принюхивалась к ней, целовала ее, касалась кончиком языка и плакала. Меня терзала безответная любовь, а слезы ее подпитывали. Затем в двухнедельный отпуск приехал донато Сараторы. Он огорчался, что сын его не дождался, но радовался, что тот отправился с друзьями в Авелинезе учиться. «Такой серьезный парень», — говорил он мне, — «совсем как ты. Я горжусь им, как, наверное, твой отец гордится тобой». Приезд этого внушающего доверия человека утешил меня. Он захотел познакомиться с новыми друзьями Маризы и как-то вечером пригласил их на пляж на костер. Он сам собрал дрова и просидел с нами допоздна. Парень Маризы, дело у них уже похоже шло к помолвке, бренчал на гитаре, а Донато пел. У него был прекрасный голос. Поздно ночью он сам взял гитару, он отлично играл танцевальные мелодии. Некоторые поднялись танцевать, Мариза — первая. Я смотрела на этого человека и думала о том, что у них с сыном нет ни одной общей черты. Нино — высокий, с нежным лицом, черными как смоль, волосами, спадающими на лоб чувственными губами. Донато среднего роста с резкими чертами лица, залысинами, узкими в ниточку губами. Нино всегда смотрел грозно, как бы проникая взглядом сквозь вещи и людей, но при этом в его глазах как будто таился страх. Донато глядел на мир открыто, словно показывая, как он всех любит и всем всегда улыбался. Нино, как и Лилу, что-то словно точило изнутри. Оба они обладали каким-то особенным даром или проклятием вечно испытывать недовольство, никому не доверять и бояться происходящего, тогда как Донато любил жизнь во всех ее проявлениях и каждую прожитую секунду воспринимал как абсолютное счастье. С того вечера отец Нино стал для меня надежной опорой посреди мрака, сгустившегося в моей душе после поспешного отъезда его сына, удостоившего меня одним единственным намеком на поцелуй. Мрака, который, как я с удивлением осознала, существовал в ней и до того, потому что Лила не отвечала на мои письма. «Лила и Нино знакомы», — думала я, но близко никогда не общались. И все таки как я теперь вижу, они очень похожи. Им никто и ничего не нужно. Они всегда знают, что хорошо, а что плохо. А что, если они ошибаются? Что такого ужасного в Марчелло-Саларе, тем более в Донату-Сараторе? Я не понимала. Я любила и Лилу, и Нину. Мне их не хватало, хоть и по-разному. Но я испытывала благодарность к Донату, которого ненавидел собственный сын и который уделял нам, детям, столько внимания, а той ночью на пляже Маронти подарил много спокойной радости. Я даже порадовалась тому, что никого из них, ни Нино, ни Лилы, нет на острове. Я снова начала читать. Написала Лиле последнее письмо, в котором сказала, что раз она мне не отвечает, больше я ей писать не буду. Я все сильнее привязывалась к семье Сараторы, чувствовала себя сестрой Маризы, Пинуччо и маленького Чиро, который полюбил меня и только со мной не капризничал. Мы с ним вдвоем ходили собирать ракушки. Неприязнь ко мне Лидия окончательно сменилась симпатией и любовью. Она часто хвалила меня за усердие, с каким я выполняла любую работу. Накрывала на стол, убирала комнаты, мыла посуду, присматривала за ребенком, читала. Однажды утром она дала мне примерить свой сарафан, который стал ей тесноват. Нелли и Донато, которых мы позвали посмотреть, как он на мне сидит, очень понравилось. И Лидия подарила сарафан мне. Иногда мне казалось, что она относится ко мне лучше, чем к Маризе. Она ленивая и своенравная, — жаловалась она на дочь. Наверное, я мало ею занималась и учиться не хочет. Не то что ты. «Ты такая же рассудительная, как Нино», — сказала она как-то. «Только ты всегда приветливая, а он такой раздражительный». Услышав это, Донато выпрямился и принялся расхваливать старшего сына но золотой парень», — сказал он и посмотрел на меня, как бы ища поддержки. Я охотно закивала. После долгого купания Донато ложился обсохнуть на полотенце рядом со мной и брал газету «Рим», единственное, что он читал. Меня поражало, что человек, который пишет стихи и даже издал поэтический сборник, не читает книг. Он ни одной не привез с собой и никогда не интересовался моими. Иногда он зачитывал мне вслух выдержки из статей, обращая мое внимание на отдельные факты, которые жутко разозлили бы Пускуале и, например, профессора Голиани. Но я молчала, не хотелось спорить с этим вежливым человеком, который так хорошо ко мне относился. Однажды он прочел мне статью целиком от начала до конца, через каждые две строчки, оборачиваясь к Лидии с улыбкой, на которую та неизменно отвечала улыбкой. Дочитав, он спросил меня, «Тебе понравилось?» Статья была о поездах, о том, какие они быстрые и как, благодаря им, изменилась скорость передвижения по сравнению с прежними временами, когда люди ездили на телеге или ходили по деревенским тропинкам пешком. Статья была написана в возвышенном стиле, и читал он ее с чувством. «Да, очень», — ответила я. «А кто ее автор? Ну-ка, посмотри». Он протянул мне газету, и я с волнением прочитала. «Донато, Сараторе». Лидия смеялась, он тоже. Они оставили меня на пляже присмотреть за Чиру и, на ходу перешептываясь, пошли окунуться. Я смотрела на них и думала. Бедная Мелина. Но не испытывала ни малейшей враждебности к Сараторе. Я допускала, что Нино прав, и между Донато и Мелиной действительно что-то было. Я допускала даже, что Сараторе изменял Лидии, Теперь, когда я лучше его узнала, мне было легче в это поверить. Но ведь жена его ни в чем не обвиняла, хоть и вынудила уехать из нашего квартала. Но и Мелину я тоже понимала. Она влюбилась в этого необычного человека, железнодорожника, но при этом поэта и журналиста. Но ее хрупкий ум не выдержал столкновения с жестокой реальностью, в которой нет его. Мне нравились мои собственные мысли. В те дни я радовалась всему своей любви к Нину, своей тоске по нему, чувствам, которые испытывала, возможности читать, думать и размышлять в одиночку.